Со временем сложились и строго определенные правила актерской игры. Хуан Фанчо называет восемь обликов актера или просто театральных персонажей, как то знатный, богатый, бедный, низкий, глупый, безумный, больной, пьяный. Кроме того, герои сцены наделялись по традиции четырьмя эмоциями, издавна описанными китайской медициной. Радостью, печалью, испугом, гневом. Канон актерской игры превращал каждое чувство в строго заданный тип. Радость следовало изображать широко открытыми глазами, улыбкой и довольным голосом. Испуг выражался в разинутом рте, красном лице, дрожащем голосе. Печаль обозначалась застывшим лицом, притоптыванием ноги, скорбным голосом и так далее. Театр в Китае, как любое искусство, воспринимался не только как ремесло, лицедейство, но и в высшем своем выражении, как духовное делание, несводимое к идеям и понятиям. Сами же актеры, как легко догадаться, составляли довольно замкнутую и приниженную в правах касту. Их искусство передавалось от учителя к ученику, причем обучение начиналось уже в детском возрасте и требовало от юного кандидата в актеры крайне аскетического образа жизни. Поскольку на сцене китайского театра действовали все те же типы, облик актера обязательно включал в себя какую-нибудь типическую черту. Положительные герои носили длинные бороды и усы. Лица злодеев покрывал разноцветный грим. Комики выделялись большим белым носом. Воины носили шлемы, похожие на красную чашу. Бедные женщины — кофту в заплатах. Одежда актеров классического театра, необыкновенно красочная и пышная в своей декоративности, была важной частью зрелища и отличалась большим разнообразием. В пьесах Минского времени упоминаются почти 50 разновидностей шапок и платьев, несколько видов мужских и женских поясов, туфель и так далее. Чиновники и полководцы появлялись на театральных подмостках непременно в парадном платье, сшитом из лучших сортов шелка. В XVI веке даже возникла мода шить для актеров одежды, украшенные четырехпалым драконом. Еще один из множества театральных благопожелательных символов. Такие одеяния императоры жаловали особо отличившимся подданным. Театральный реквизит включал в себя всевозможные предметы домашнего обихода, оружие, флаги, палки, заменявшие коня, и даже куклы, изображавшие младенцев. Зрелищность продолжала оставаться важнейшим компонентом театрального действия, с течением времени все больше подчинявшим себе саму действительность. К началу эпохи Цин именно сцены из театральных представлений стали определять представления китайцев об идеальном бытии и своей истории. В этом же качестве они составили и популярные сюжеты народных лубочных картин. Низший уровень театральной традиции, как уже говорилось, соответствовал фольклорным деревенским представлениям, главным образом — храмовым. К XVII веку сложилось уже более десятка локальных театральных традиций, отразивших региональные различия в китайской культуре. Наконец, тогда же появляются театральные стили, получившие признание ученые элиты империи и поэтому прозванные «изящными». Так, с конца XVI века законодателями театральной моды стали актеры из местечка Куньшань неподалеку от Сучжоу. С тех пор Сучжоу приобрел репутацию театральной столицы империи, а куньшаньский стиль стал маркой всего изящного в театральном искусстве Китая. При Цинской династии на основе синтеза нескольких локальных традиций сложилась и так называемая «пекинская опера», ставшая эталоном китайского классического театра. Впрочем, одновременно продолжали развиваться другие локальные традиции, благополучно дожившие до наших дней. Как и все традиционное искусство, театр в Китае не копировал действительность, а отворил свой собственный мир по театральному условно и даже и фантастически, но совершенно реальные в коммуникации. Костюмы минских актеров претендовали на историческую достоверность, подобно тому, как пейзажи китайских живописцев воспроизводили как бы реальный ландшафт. Но в действительности образы китайского театра не имели и не могли иметь ничего общего с исторической правдой. По той причине, что в театре позднеминского времени, как и в живописи и в литературе той эпохи, фантастика и гротеск сознавались уже как наиболее подлинный образ реальности. Совершенно закономерно, что именно в тот период особенно часто упоминаются эксперименты в области театральных постановок, которые, как и творчество тогдашних художников, строителей садов, резчиков по дереву или камню, были вдохновлены желанием явить воочию волшебный мир воображения. Джандай рассказывает о некой домашней трупе актрис, которые захотели, по его словам, восполнить пробелы традиционных представлений и создали необычный спектакль о путешествии танского императора Мин Хуана на Луну. Сначала сцену закрывал черный занавес, потом перед зрителями появлялась актриса в костюме Даоса. Она взмахивала мечом, и занавес раздвигался, открывая взором зрителей Луну, круглый проем в декорации, изображавший небо. В этом проеме располагались традиционные обитатели ночного светила — лунная фея. Дровосек Уган, рубящий вечно живое дерево, и заяц, толкущий в ступе порошок бессмертия. Луну окутывали нарисованные на декорации облака. Сцена была занавешена тонким шелковым пологом, освещенным сзади фонарями, и казалось, что со сцены льется бледное лунное сияние. Все присутствующие, — восторгается Джандай, — думали, что перенеслись в мир духов, и забыли о том, что все это только забава.